под парусиновым зонтиком. В 1913 году Николай Аполлоныч продолжал еще днями расхаживать по полю, по лугам, по лесам, наблюдая сугрюмую ленью за полевыми работами. Он ходил в картузе, он носил поддевку верблюжьего цвета, поскрипывал сапогами. Золотая лопатообразная борода разительно изменяла его а шапка волос выделялась отчетливой, совершенно серебряной прядью. Эта прядь появилась внезапно, глаза у него разболелись в Египте. Синяя стал носить он очки, голос его погрубел, а лицо покрылось загаром. Быстрота движений пропала, жил одиноко он, никого к себе не звал, ни у кого не бывал. Видели его в церкви, говорят, что в самое последнее время он читал философа Сковороду. Родители его умерли. Конец. Примечание. Григорий Савович Сковорода, 1722-1794 годы, украинский философ и поэт, мировоззрение которого сформировалось на основе изучения Библии и патристики, а также отмечено явным влиянием неоплатонизма. Большое место во взглядах сковороды занимала идея нравственного самопознания и самосовершенствования. В сковороде Белый и Соловьев видели основоположника истинно славянского типа философского осмысления мира, неотторжимого от живой жизни и от православия. Таким образом, переход Облеухова-младшего в эпилоге Петербурга от Канта «Кант забыт» К сковороде – это символический жест расставания с рационалистической, обреченной на низвержение в египетскую бездну хаоса и иррационализма, культурой Запада и приобщения к миру России, миру русского слова». В этом смысле траектория жизненного пути героя Петербурга совпадает с траекторией пути героя Серебряного Голубя, Дарьяльского, который незадолго до гибели также обретает истину в возвращении к истокам. Конец примечания. Громы упадающей эпохи. Лето 1911 года, проведенное с молодой женой Тургеневой в имении ее матери Боголюбы Блеслуцка, Андрей Белый, псевдоним Бориса Николаевича Бугаева, 1880-1934 назовет позднее «Гремящей тишиной». Казалось бы, ничто не должно нарушать душевный покой писателя, уже обретшего известность, заявившего о себе на всю Россию стихами «Золото в лазуре», пепла, «Урны», прозаическими симфониями и, конечно же, романом «Серебряный голубь». Позади остались изматывающая суета московского Египта, годы ожесточенной полемики с петербургскими мистиками, в которую белый ушел с головой, иначе он не умел, любовная неразбериха и даже дуэльные истории. Здесь, в Боголюбах, все другое. Скаты широких полей, дремучая дубовая леса, пустая, протянутая вдаль дорога, многочасовые прогулки, сосредоточенная работа над самым, пожалуй, бодрым, радостным и светлым из всех его произведений путевыми заметками – навеянными недавним путешествием на восток. Все располагало к покою и умиротворению. Но Белого не покидало чувство тревоги. Постоянно преследовали странные рокоты, напоминающие дальние раскаты грома. Общее впечатление этого лета, гремящая тишина, гремела не здесь, а над миром. Тишина зрела громами упадающей эпохи грохотала бедами атмосфера России. Еще в стихах «Пепла» 1908 год и даже в ранее написанной «Симфонии» второй драматической 1902 год писатель услыхал трубы апокалипсиса,